608. Путь один к владыке, другого пути нет. И не всё ли равно, как и где он свешается? Разве место важно? Йоги в уединении в недоступных горах и пещерах пребывали на великом служении людям и благодетельствовали миру. Всё дело в состоянии сознания и направлении его мысли. Мыслью служит человек миру, если его мысль о мире, а не о себе. Если же лишь о себе, причем же тут общее благо? Так явим суд себе нельцеприятный, чтобы увидеть, где служение людям страдает. Много несостоятельности может скрываться за прекрасными словами, и много самообмана. Кого хотят обмануть, себя или учителя? И каков может быть результат такого обмана? Так великое служение идет связью с учителем. её и надо хранить а где и как в конечном счёте не имеет самодавляющего значения только возможности лучшего плана временно как бы переносится на другое место оставляя сущность плана неизменной на какой параллели идёт служение благу разве это важно если оно действительно идёт так пусть весь мир станет истинно храмом служения так пусть воля остаётся свободной Поручения даются при особых условиях и требуют полной готовности духа. Учитель поможет на всех путях, идущих к свету. Учитель не забывает ни одной крупицы энергии, затраченной во имя его. Спокойно, бесстрастно и светло смотрите на будущее. Если вы прибудете с владыкою в духе, что может угрожать вам? Совет не есть насилие, но указание путей. Близость мою держите. Может быть, решение высшее уже запечатлено где-то. А будущим не терзайтесь, учитесь стоять на своих собственных ногах.